Галка. Забыл рассказать. Короче, это. В общем, будете смеяться, но у меня еще есть дочь. Зовут Галка, есть сейчас 22. Хотя, погодите, или может 23 уже? Нет, все верно, 22. А 23 было мне как раз при ее рождении. Тот еще дурак был. Ну что, стало быть, с её мамашей... Ну, это мутная, в общем, скучноватая история. Разошлись, короче, когда девочки еще четырех не исполнилось. Худо-бедно, единственный в моей жизни законный, едва не написал законченный брак. Чего там? Вообще-то вот как-то даже вспомнить ничего не могу отрадного Принято считать, что дурное оно отшелушивается, зато приятные моменты остаются в памяти и впоследствии исправно согревают душу. Тра-та-та, тра-ля-ля. Как бы не так, хоть застрели, не приходит ничего такого в голову. Скандалы чуть ли не до рукоприкладства. Это, пожалуйста, как вспомню, так вздрогну. А вот чего лучезарного, увы, не проступает ни при каком нажиме. Ну, разве же лишь сама галка, когда маленькая была кудрявая. Вот это, конечно, приятно ворошить в памяти, не скрою. ты да когда не маленькая стала, все равно приятно о ней думать всякий раз. Я даже взял за правило себя этими мыслями успокаивать, если становится особенно паршиво. Видимо, я ее люблю. Хоть и не понимаю ни хера. Скажем, приходит иногда ко мне почти без предупреждения, позвонив перед тем минут за двадцать. Я, разумеется, укоряю, дескать, что же ты как снег на голову. Но это понятно, ритуал, красивый древний обычай. Вот, значит, приходит. Чаю хочешь? Кивает. Ага. С вареньем? Да. Черника. Все, как ты любишь. Или вдруг предпочтешь малину сегодня? Чем черт не шутит? Спасибо? Нет. Чернику? Да, хорошо. Наливаю чай... Зачерпываю варенье в розеточку, сидит чуть сутулившись, греет ладони, обхватив ими высокую керамическую кружку с нарисованным пингвиньим семейством. Специально для нее держу, храню в особом месте, чтобы никому не повадно. Загадочно улыбается. Что у тебя? Пожимает плечами. В институте? А-а-а. Отхлебывает чай мелкими глоточками. Вдруг подняла голову. Послушай. Да. Ты помнишь, когда я маленькая была совсем? Да. Еще ходить не умела толком. Вот вы с мамой меня возили однажды в первый мед на какую-то консультацию. И вот, когда назад шли к машине, вы меня каждый за руку держали. А я так шла по тротуару, почти подпрыгивая. И очень старалась. Даже язык высунула от напряжения. И все смеялись, кто на встречу шел. Вот помнишь ты это или нет? Я киваю. Уж я-то помню, поверь. Как не забыть? Я-то помню, Но вот ты, дорогуша, этого как раз помнить не можешь. Это все тебе рассказывали. Кто-то рассказывал. Я или мама. Теперь моя очередь усмехнуться. А что, в связи с чем? Ну так, ничего, в общем. Опять отхлебывает чай. Ничего. Просто вдруг вспомнила про это. Почему-то. Даже не знаю, почему. Мотает головой из стороны в сторону. Минут здесь встает. Ладно, пойду, мне пора. Провожаю, уже практически в дверях меня вдруг настигает что-то, какая-то нахлынувшая утро, невнятное стремление. Я принимаюсь судорожно подыскивать слова, торопливо смиряя язык. Неведомо чего ради. А это... Как там твой Василий? Да нормально. Что ему сделается? Этому флегматику прожженному. Ходит в свой банк. Живешь у него или у мамы? Когда как. Сейчас вообще у подружки, большей частью, к сессии вместе готовимся. Ладно, чао, папка. Заскочу снова на днях. Черничное варенье так и осталось нетронутым. Или, допустим, звонит и спрашивает номер моей карточки. Чуть погодя, приходит уведомление о списании не вполне скромной суммы в пользу какого-то гонконгского интернет-магазина с непроизносимым названием почти из одних гласных. При встрече я интересуюсь сделанной покупкой. К искреннему удивлению дочери, полагавшей, что это имело место столь невозможно давно, целых две недели назад, что какие-либо обсуждения попросту неприличные. Так «Да что это было? Ну так, «Да, ничего, ерунда. А все же? Ну, там для Василия один гадж. значит, вовсе незнакомое мне слово. А зачем он? Ну, так. Ты все равно не поймешь. Вот он курит трубку, ему надо бла-бла-бла-бла-бла. Иначе будет бла бла бла бла, -бла. В общем, я действительно мало что понял, но уточнять их прям охота опала. Наверное, я плохой отец. Оставив трехлетнего младенца матери, выпорхнул на свободу веселым чужом. Впрочем, как все, или, по крайней мере, как многие вокруг, ничего выдающегося ей Богу. Нет, я не прятался от ответственности, Боже упаси. Я принимал участие в том, чем надлежало принять участие, я давал деньги, я тратил время и нервы в розницу и оптом, я даже пытался поминутно, приходя в отчаяние, что-то дельное вложить в эту кудрявую головку. Впрочем, однажды мне все-таки надоело стучаться в нарисованную дверь, и я сменил педагогическую манеру, разом обуздав в себе гордыню и амбиции. И с этого дня слегка за шалости бронил и в цирк водил, ворча сердито кусая длинный уз. Я до сих пор не знаю, правильно ли тогда поступил, но всякий раз, когда с моей карточки неожиданно списывается не круглая сумма, а после раздается виноватый телефонный звоночек, я наряду с неизбежным раздражением чувствую на дне души еще и некое странное удовлетворение, словно бы стал богаче, а не наоборот. «Экспэндо! Эрго сум!» С Кариной они, конечно же, не сошлись. Я, впрочем, с первых дней предчувствовал, что именно так и окажется. Стилистическая интуиция все-таки редко меня подводит. Шанс проверить ее, однако, выполни скоро. Прошел месяц, а то и полтора, прежде чем та и другая оказались в моем доме одновременно. Оно и немудрено, дочкины визиты, столь нечастые и стремительные, почему-то всякий раз приходились на время Карениного отсутствия. И, скажем так, слава Богу! В общем, одним дождливым вечером обе дамы принуждены таки были разделить со мною трапезу. Охлаждённое темпронила не помогло. Галка несла большей частью какую-то вымученную ахинею, задавала гости странные, не связанные друг с другом вопросы. Карена отвечала не в попад, как студентка, решившая во что бы то ни стало провалить экзамен, при этом краснела, опускала глаза – теребило что-то у себя в тарелке, короче, нервничал совершенно неподобающим образом. Я, как мог, старался выровнять ситуацию, что-то рассказывал все время, старался рассмешить, произносил толстые. Но это было как мертвому компрессор. Два одинаковых полюса у магнита обречены отталкиваться, хоть бы и не имели явным образом между собой противоречия. Примерно в том же духе все шло и дальше... Каждый раз побуждая меня вспоминать двоюродную тетку по материнской линии, которая ютилась когда-то в однокомнатной квартире где-то на гражданке, но при этом держала двух кошек. Там, значит, было так. Одна из кошек обитала в комнате, вторая на кухне. Коридор же был общим пространством, и обе зверюги перемещались по нему вполне расслабленно. Но так как кормила их тетка все же на кухне, то комнатная кошка, приходя к своему корыцу, в общем точь точь моя Карина в присутствии дочери, даже не знаю, как детальнее описать. Ну и ладно. Не пошло? Так не пошло. Хотя и досадно, что уж скрывать. Я во всяком случае не счел это серьезно усложняющим жизнь обстоятельствам. Не знаю, правда, как на тот же счет решила Карина. Пожалуй, ощутимо задетым я почувствовал себя лишь однажды, когда Галка, оказавшись со мной наедине, вдруг поведала исполненным искреннего удивления голосом. «Знаешь, папка, похоже, это твоя Карина, она, короче, того. Все-таки и понутая какая-то, вот». Я, само собой, встрепенулся, не сумев вскрыть замешательство. «Нет, ну, правда. Захожу в комнату, где она, и вижу, стоит возле стола, высыпала все из сумочки и протирает каждую вещь спиртом». И я по запаху определила. Не одеколоном даже, а именно спиртом. Медицинским спиртом. С собой носит. Ключи, пудреницу, косметичку, кошелек. Я специально стоял смотрел, она даже ухом не повела. Знаешь, себе, протирает от свою барахла и в сумочку обратно складывает аккуратно. Знаешь, вот как ребенок все равно со своими игрушками. Произносила все это она таким вкрадчивым сбивающимся на шепот тембром, сама, ну, точь-в-точь, точь, ребенок, сообщающий другому ребенку о сделанном краткой, удивительном наблюдении из жизни взрослых. В общем, все это меня взбесило, конечно. Знаешь, дорогой мой котик, я ведь едва ли нуждаюсь в твоем руководстве при выборе себе подруг. Вот лет через сорок, да, когда я стану писаться в памперсы, тогда, конечно же, ты сможешь и должна контролировать мои сомнительные контакты чтобы не остаться без наследства. Галка покраснела. Я не хотел ничего сказать, прости, но она действительно странная. Вот согласись. Так с самого начала и надо было формулировать. Мне кажется, что Карина несколько странновата. Тогда бы я тебе и слова не сказал. Помаленьку беру себя в руки. Да и вообще, какое тебе дело, чем именно протирает она свои пожитки? Она же не претендует при этом на твой парфюм. Вместо ответа Галка лезет ко мне обниматься. Ну, прости, прости, папка, я не хотел тебя обидеть. Если тебе она нравится, ну и здорово. Лишь бы тебе было. Хорошо. Потом она уходит, а я остаюсь ведь в неизрядном недоумении. Однако вовсе не Карининой повадки тому причина. И даже не отношения с дочерью. Мне ведь и прям непонятно, что именно связывает меня с этой чужой, не слишком счастливой женщиной, Почему она приходит ко мне, а я жду всякий раз ее прихода? Почему мне одиноко без нее? Хотя и с ней одинок тоже, не более, не менее. Ну как-то иначе, что ли? Другим, не ненаскучившим сортом. Или жизнь? Это и есть простое чередование разноцветных одиночеств, сходящее на нет лишь в финальном одиночестве могилы. За протиранием содержимого сумочки сам я застал Карину несколько дней спустя. Все было так, как и описывала моя ябеда. Запах спирта, будто в медкабинете, разложенные на кровати вещицы и полное погружение в это рутинное, медленное, бессмысленное занятие. Казалось, ничто не способно отвлечь ее, ни вскипевший чайник, ни падение метеорита по соседству. Некоторое время я просто стоял и смотрел, затем все же решился нарушить питаемую алкогольным фимиамом идилью. Скажи, а... «Вот зачем ты все это?» Арена молча закрыла сумочку, не спеша обернулась ко мне и словно бы с взглядом произнесла «Так надо! Делаю, значит, так надо!» В голосе ее проступили нотки какой-то защитной назидательности и даже легкий вызов, если хорошенько слушаться. «Так надо! Вот и все!» «Ну зачем же?» «Я ведь не думаю спорить, мне просто охот понять». «Ну, конечно, если ты против!» Карина усмехнулась. «Зачем вообще протирают вещи, а? Чтобы чистыми были, наверное? Что тут непонятного? Но ведь в сумке и так чисто, разве нет?» В ответ она несколько раз кивнула с театральной «Точь в Точно остульный китайский болванчик. «Конечно, чисто. А угадай, почему?» «А потому что я протираю там все раз в неделю. Регулярно. А иначе было бы как везде». Как везде в твоем доме, где уже в пору ручки дверные дезинфицировать. Всюду грязь. Кажется, она вошла в раж. И я уже знал, что надолго в этом ее не хватит. Длительный скандал, штука серьезная, требующая затрат. И девушки со столь коротким дыханием он просто не по плечу. Окей? Ты считаешь, что у меня грязно? Что же ты никогда не пытаешься здесь прибрать, например? Изменить что-то? Я не пытаюсь, да. Но я не должна это делать. С чего бы? Пусть твоя зрема все тут чистит, ты деньги платишь. Только она и чистит. Меня это вполне устраивает. А меня нет. Для меня все это грязь. Пойми, это твой дом, а не мой. И не мне тут устанавливать в порядке. Ну ты ведь даже никогда не говорила мне, что тебе А смысл? Какой смысл говорить тебе что-то при существующем положении вещей? Ты все равно не слышишь. Ведь это твой дом, а не мой. У меня дома нет. И не было никогда. Вот мой дом. Она взяла с кровати сумочку и, держа обеими руками, протянула в мою сторону. Вот мой дом. Другого нет. Смотри. Щелкнув замочком, распахнул передо мной темные сумкиной внутренности. Я лишь пожал плечами. Ну ладно, как знаешь. Кстати, существует специальные... Чистящие салфетки вообще-то недорогие, с приятным запахом, они тоже дезинфицируют. Не хуже, чем спирт. И, не дождавшись ответа, вышел из комнаты. Вечер и весь следующий день Карина усердно виляла хвостом. Как видно, стараясь загладить эту вспышку, даже пыль протерла во всех комнатах по собственному почину. Облачилась в линялое трико, нашла где-то пластиковое ведерко, банку чистящего средства. И только наличие, но и само существование которого оказалось для меня сюрпризом. И, задрав на тряпке отслужившую свой век простыню, часа полтора основала по квартире с обреченным лицом. Но пыль вытерла на славу, и даже дверные ручки из фальшивой бронзы отдраила до присущего им изначально глуховатого блеска.